Глава 344. Давно забытый меч. Особенно его огромный хоботок выглядел очень угрожающе. Москит очень опасался громовой жабы, поэтому как только он появился, то он осторожно посмотрел на неё и начал издавать жужжащие звуки. Громовая жаба, вызывающе глянула на москита. Ванолин слегка улыбнулся и слез громовой жабы, он проигнорировал двух зверей, смотрящих друг на друга, и пошёл к пагоде. Стоя снаружи пагоды, он глубоко вздохнул. Его лицо стало серьезным, и, схватив одной рукой кулак другой, он произнес: «Старший». Младший принял желание старшего и о поддержке этого места в течение тысячи лет. Земля, руин бессмертных, крайне опасна. Младший не имеет много магических сокровищ и хочет просить использовать меч бессмертного у старшего. После чего Ван Ленин низко поклонился и вошел в пагоду. На верхнем этаже он увидел труп женщины в белых одеждах. Тот лежал на кровати, сделанной из нефритов бессмертных. Оба его глаза были закрыты и не испускали никакой ауры. Рядом с ней находились два меча бессмертных, один большой другой маленький. От обоих порывистыми толчками распространялось ци меча. Взглянув на мечи бессмертных, Ван Линь ненадолго задумался и вскоре его взгляд переместился на большой меч. Этот большой меч царства бессмертных Ван Линь приметил с первого раза. Он чувствовал, что меч ему знаком. Теперь, когда все, что он должен был сделать, было завершено, он еще раз глянул на этот большой меч, и ощущение, что он уже видел его, стало только сильней. «Я точно видел уже этот меч в прошлом». «Где я его мог видеть?» Ван Линь размышлял долгое время, потом положил правую руку на меч и, не испытав никакой боли, поднял этот громадный меч бессмертного в воздух. «В действительности это был не меч, это была прямоугольная дверь». «Дверь?» Ван Линь был ошеломлён, В его глазах проявилась задумчивость. Спустя долгое время его взгляд сконцентрировался, и он не смог сдержать крик «Богатство!». В прошлом, когда Ван лень был в секте Хэн Юи, он взял у своего учителя нефритовые жетон и вошел в Дом Духовных Мечей выбирать себе летающий меч. В то время он выбрал именно этот летающий меч, раздутого из ничего сказочного богатства всей страны Джао, меч богатства. Ван Линя спустился вниз с и сел, скрестив ноги снаружи, и его взгляд был направлен на большой меч в его руках. События более 400 летней давности отражались в памяти Ван Линьи. Он вспомнил тот меч богатства из прошлого. Сердце Ван Линьи наполнилось эмоциями, он вдруг вспомнил, что меч богатства был объят золотым сиянием. Этот же меч богатства не имел свечения. Все, что на нем было, — это простой слой золота. К тому же этот золотой слой не покрывал меч целиком, Местами было видно самое обычное железо. Схватив меч за рукоять, Ван Линь вспомнил прошлый меч богатства. В его рукоять было инкрустировано два больших кристалла души, но в них не было никакой духовной силы, они были просто красивой безделушкой. Даже та красивая рукоятка вместе с самим мечом богатства была обшита золотой нитью. Меч богатства, хранящийся в прошлом у Ван Линя в сумке, был вместе с сумкой превращен в пыль и исчез в пространственном разрыве. Если бы не этот меч бессмертного, Ван Линь бы никогда не вспомнил прошлый меч. Сейчас, смотря на этот большой меч, если не считать тех кристаллов души и золотой нити, эти два меча были неожиданно похожи. Взгляд Ван Линь вспыхнул. Он осознал, что, возможно, это не случайность. Старейшина, который в прошлом создал тот меч богатства, возможно, видел этот меч бессмертного. Но как еще можно было объяснить подобное сходство? Старший из страны Джао, скорее всего, был на стадии зарождающейся души, Но с такой силой, как он смог попасть в царство бессмертных и увидеть меч, скрывающийся здесь? В конце концов, ведь он был призван загадочной техникой женщины в белом её мечом бессмертных. А Ван Ли молчал. Он вспомнил, что старший оставил около меча богатства в прошлом табличку с описанием. Этот человек не имел заслуг перед сектой Хэнь Юи, однако под конец своей жизни он спас ее от большой беды, после чего умер и оставил после себя только этот меч, ожидающий своего предназначения в Доме Духовных Мечей. «Этот человек не имел большой власти, но смог спасти сект от большой напасти. Я понял. Видимо, старший имел какой-то секрет». Взгляд Ванолиня озарила мысль, пока он смотрел на этот меч бессмертного. «Меч бессмертного не имеет души меча и не имеет никакой цы. Но для использования ему нужна душа меча». В глазах Линя промелькнула искра догадки, и он хлопнул по своей сумке. «Сюэлига, выходи!» Тут же чёрный луч вылетел из сумки, он мгновенно принял вид сью Лиги и встал позади Ван Линя. Он снова и снова бил себя в грудь руками, а в его глазах читалось сильное чувство волнения. «Папочка, наконец-то дома! Ха-ха-ха!» — проревел Сью-Лига. В это время громовая жаба и москит переглянулись и посмотрели на Сью-Лига. Сью-Лига тут же замолчал и внимательно посмотрел на двух зверей. Ван Линь правой рукой схватил Сью-Лига и, не обращая внимания на его плач, слил его душу с мечом Бессмертного. Сразу же меч Бессмертного легонько задрожал, а покрывающее его золото медленно потускнело. Ван Линь сморщил брови, дотронулся пальцем до своего лба, и блуждающие души, мгновенно вылетевшие по приказу Ван Линя, стали сливаться с мечом Бессмертного. Цвет меча потемнел, спустя некоторое время все золотые участки начали светиться чёрным светом. Увидев, каким стал меч, Ван Линь, немножко поколебавшись, произнес. С помощью блуждающих душ, которые могут заменить души меча, можно достичь только малой части силы. Если отправить пожирателя душ внутрь него, то это восстановило бы всю силу меча. Какая жалость, что у меня недостаточно времени, чтобы поймать пожирателя душ. Ван Линь встал, убрал большой меч и взмахнул левой рукой в сторону пагоды. Она уменьшилась и упала в Линю в руки, после чего он убрал ее в сумку. Потом Ван Линь, глубоко вздохнув, убрал громовую жабу и москита после чего его тело сдвинулось, и он исчез с места, на котором стоял. В деревне сень джоа персиковая деревня, старая Джо с ласковым взглядом обнимала маленькую девочку. «Руэр, твой отец на этот раз пошел в деревню Джан, чтобы найти там женьшень. Когда он вернется, это поможет тебе выздороветь. А ты еще совсем дитя, а твое тело настолько слабое». Подождав, пока младенец крепко заснёт, Женщина легонько опустила девочку на кровать, а потом, поцеловав ее в лоб, пошла на кухню готовить еду. Как только женщина ушла из комнаты, в ней тут же появилась тень. Ван Линь смотрел на младенца, в его глазах была нежность. Правой рукой он коснулся лица маленькой девочки и тихо-мягко произнес: «Ван Эр, я уже забыл. Когда мы встретились с тобой на границе моря демонов, ты грустно улыбаясь, смотрела мне в глаза». Маленькие красивые ресницы медленно сдрожали. Веки поднялись, и на Ван Линя посмотрели два маленьких глаза. Девочка смотрела прямо на Ван Линя, не издавая ни звука. Её зарождающаяся душа спала глубоким сном, делая ее хрупкое тело неспособным хранить воспоминания из прошлого. Но некоторые люди вырезаются в памяти настолько, что даже забывая голос, улыбку и лицо, чувства, оставленные человеком, неважно, что о нём думал, никогда не изменятся. Примечание переводчика зарождающаяся душа, тело души в Донтяне». Ребенок с блеском в глазах смотрел на Ван Линя. Постепенно ясность в её глазах пропала, и появился след путаницы. Её слабое тело даже не заметило, как в уголке глаза появилась слеза и медленно стекла вниз. Ван Линь смотрел на маленькую девочку и испытывал глубокую боль в своем сердце. «Ты дала мне каплю слез, а я вижу в твоем сердце слёз целое море». Ваналень долго смотрел на младенца. Пусть пройдет сколько угодно времени, его взгляд никогда не изменится. Я пришел повидаться с тобой, сказал Ваналень в нейтральном тоне, после чего, посмотрев в глаза девочки, развернулся и ушел. Как только он ушел, в глазах девочки появилось водяное облако, и нежным голосом она заплакала. Женщина, готовившая еду, немедленно прибежала, подхватила младенца на руки и стала успокаивать ее ласковым голосом. Мало-помалу девочка перестала всхлипывать, и только лишь глаза все еще смотрели в сторону окна, в них читалась растерянность. Таян сидел, скрестив ноги, внутри каменной пещеры. Он защищал эту девочку. За этот год он уже привык к такой жизни. Полгода назад приходил Люфе и хотел заменить его, но Таян отверг его предложение. Все свободное время Таян занимался культивацией. За этот год он ощутил то, чего прежде никогда не чувствовал, Он каждый день распространял божественное сознание на деревню и запоминал каждую семью каждого человека в ней. Это ощущение было невероятно удивительным. Таян даже перестал медитировать в последние месяцы, а только следил за жизнью смертных. Ван Алинь зашел внутрь пещеры и тут же смотрелся в Теяна. Таян Те поднялся и поприветствовал Ваналине. Неплохо по сравнению с Люфэм. Если ты сможешь развить это чувство, то однажды перейдешь на уровень формирования души. «Однако помни, что сначала тебе нужно достичь пика поздней стадии зарождающейся души». Серьезным голосом произнес Ван олень. Таян кивнул, соглашаясь с ним. Ван Линь ненадолго задумался, потом вытащил деревянные фигурки и, поставив их недалеко от Таяна, произнес: «Это поможет тебе прочувствовать». После этого он развернулся и ушел. Таян смотрел, не отрываясь нарезные фигурки, и, кажется, что-то понял. Ван Линь, сидя верхом на моските, полетел в сторону руин бессмертных». В то же время в море демонов в пространстве хаотической разбитой звезды. Внутри моря крови в теле древнего бога, находившегося в хаотической разбитой звезде, было одно необычное место. Здесь, в море крови, по сравнению с прошлыми годами, произошло много изменений. Большинство каменных колонн, торчащих из земли, исчезло, и лишь Тассен оставался на месте. Во всем море крови осталось меньше сотни культиваторов. Эти люди имели отличительную черту — красную линию между бровями. В данный момент они сидели с закрытыми глазами в медитации. Среди тех людей находился человек, хорошо знакомый Ван линию: Это был древний император. Каждый из этих культиваторов испускал сверхъестественную ауру. Эти монстры излучали плотную кровавую цы, а их дыхательная техника заставляла кровавую плазму из моря крови медленно сливаться с их телами. В море крови Тасен сидел на самом высоком шпиле, его длинные красные волосы достигали его талии, он сидел в медитации, А его голова была опущена вниз. На месте, на котором он сидел прямо на земле, были вырезаны два слова. Это было имя Ван Линь. Этот красноволосый человек, получивший наследие силы древнего бога Тасен, медленно слез на землю. Волосы покрывали его лицо без возможности четко его разглядеть, и на его лице виднелись только его глаза, которые были наполнены ненавистью, достигшей предела. «Ван Линь!» Тело древнего бога подошло к своему лимиту и скоро развалится. Скоро я вырвусь отсюда. Не умирай пока. И подготовь для меня наследие памяти.